вылепили из воска. однажды двое сорванцов подкрались к тени толка с двух сторон, чтобы проверить, какая из голов настоящая, а какая нет. Тогда тени толкая вдруг боднул их обеими головами пониже спины, для так, что мальчишки потом долго чесались и все убедились, что их не обманывают. Первые дни в церкви превратились для застенчивого зверя в пытку и он уже хотел было наотрез отказаться выступать перед публикой. Но когда Оскарли рассказал ему, как нужны доктору деньги, он все-таки решил остаться и помочь Джону Дулетлу. В конце концов, Тинни Толкая привык к на него глаза зевакам и в ответ смотрел на них с гордостью и презрением. По чести говоря, они того заслужили. Во время представлений доктор сидел у входа в загон, принимал деньги и улыбался каждому, словно старому другу. И в самом деле там ему повстречалось много давних знакомых. Соседи Пападлиби, пастор, и даже страдающие ревматизмом дама. Та самая, что когда-то села на ежа. Утка вот не могла сидеть без дела. И весь день хлопотала, стряпала, стирала, убирала. А кроме того, ей теперь приходилось приглядывать за доктором, потому что добрый Джон Дуле тут, когда никто не видел, пропускал детей без денег. Вечером к приходил хозяин цирка. Они садились с доктором за стол, укладывали блестящие монетки в столбики и делили их поровну. Сова Бубу при этом Взлетала доктору на плечо и не спускала глаз с денег. Уж кто-кто. А -кто. она знала арифметику лучше всех. И сам Бог велел следить, чтобы доктора не надули. Отгоняющих посмотреть на тени толкая, отбора не было. И все же Джон Долитул скоро убедился, что ему придется проработать в цирке не один месяц, чтобы поднакопить денег, и рассчитаться с моряком за корабль. К тому же поросенку Хрюки каждое утро нужна была морковка. В скале баранье-колосточка. смак очень любил жареные каштаны. А доктор не мог себе отказать в душистом табаке для трубки. Стоит ли говорить, что все это обходилось тоже недешево? Но главное было в том, что доктору не нравился цирк. Нет, не выступление акробатов, клоунов, силачей, а то, что в цирке очень часто обманывали зрителей А доктор терпеть не мог ложь, и ему было стыдно, что он волей-неволей живет с обманщиками. Но больше всего Джона Долитла беспокоила судьба цирковых зверей. Вечером, когда зрители разошлись, и во всех шатрах и загонах стихли голоса, доктор поговорил со зверями. Все они наперебой жаловались. Нас кормят обедками, клетки не убирают, нас не водят на прогулки, мы задыхаемся здесь. Джон Дулитон выслушал зверей и так рассердился, что не раздумывая ни минуты отправился к хозяину цирка в его фургон и потребовал изменить порядки. Господин Блоссом терпеливо выслушал его, А потом громко рассмеялся в ответ. Боже мой, доктор, хохотал он. Да если я соглашусь на ваши условия, то я раздавлюсь. Отпустить Харигали домой? Отправить старушку Бетти на пенсию? Нанять людей, чтобы они весь день только и делали, что убирали клетки? Купить свежее мясо для льва, гиены и покупать его ежедневно? Выводить зверей На прогулку, словно маленьких детей, да вы с ума сошли, доктор. Вы ничего не смыслите в цирке. Я уступил вам во всем, что касается тени толкая и ваших зверей. Вы выступаете, как сами-то вы желаете, но хозяин зития. Я не позволю вам вмешиваться в мои дела. Хватит того, что Геракл все еще в постели, а я плачу ему из собственного кармана. Довольно, довольно. Такие разговоры до добра не доводят. Джон Долиту понурил голову и поблел к своему фургону. На ступеньках сидел Мэтьюс Мак и курил трубку. Рядом старушка Бетти щипала травку.